Черепные нервы, нервы краниалис, черепных или черепно-мозговых нервов, 12 пар. Каждая пара имеет порядковый номер, обозначаемый римской цифрой, и собственное название. Первая пара обонятельные нервы, NN, olfactory. Вторая пара зрительный нерв, N, opticus. Третья пара, Глазодвигательный нерв, N, акула моториус. Четвертая пара, блоковый нерв, N, 5 Пятая пара, тройничный нерв, N, тригеминус. Шестая пара, отводящий нерв, N, абдукенс. Седьмая пара – лицевой нерв N – Факиалис. Восьмая пара – преддверно-улитковый нерв N – фестибула кохлеарис. Девятая пара – языкоглоточный нерв N – глосса парунгеус. Десятая пара – блуждающий нерв N – фагус. Одиннадцатая пара – добавочный нерв N – Сориус. Двенадцатая пара подъязычный нерв N хупо Черепные нервы различаются по функции, а следовательно, по составу нервных волокон и области нервации. Одни из них: первая, вторая и восьмая пары чувствительные, другие: третья, четвертая, шестая, одиннадцатая и двенадцатая пары двигательные, а Третьи, пятая, седьмая, девятая и десятая пары смешанные. Обонятельные и зрительные нервы отличаются от других нервов тем, что являются производным головного мозга, образовались путем выпячивания из мозговых пузырей и, в отличие от других чувствительных нервов, не имеют узлов. Конец 354 страницы. Они состоят из аксонов нейронов, расположенных на периферии в органе обоняния и в органе зрения. Смешанные по функции черепные нервы по своему строению и составу нервных волокон сходны со спинномозговыми нервами. Их чувствительная части имеют узлы, аналогичные спинномозговым узлам. Периферические отростки дендриты нейронов этих узлов идут на периферию в органы и оканчиваются в них рецепторами а центральные отростки следуют в ствол мозга к чувствительным ядрам, аналогичным ядрам задних рогов спинного мозга. Двигательная часть смешанных черепных нервов и двигательные черепные нервы состоят из аксонов нервных клеток двигательных ядер ствола мозга, аналогичных ядрам передних рогов спинного мозга. В составе 3, 7, 9, 10 пар нервов Вместе с другими волокнами проходят парасимпатические волокна. Обонятельные нервы – одна пара. По функции чувствительные состоят из нервных волокон, являющихся центральными отростками обонятельных клеток, расположенных в органе обоняния. Эти волокна образуют 15-20 тонких обонятельных нитей нервов которые выходят из органа обоняния и через решетчатую пластинку решетчатой кости, проникают в полость черепа, где подходят к обонятельной луковице, образуя синапсы с ее клетками. Конец 355 страницы. От обонятельной луковицы начинается обонятельный тракт, переходящий в обонятельный треугольник и переднее продырявленное вещество. Обонятельные луковицы, тракты и треугольники вместе с передним продырявленным веществом составляет периферический отдел обонятельного мозга римен гепалон по которому информация передается в центральный отдел этого мозга к центральному отделу обонятельного мозга относится сводчатая извилина дупус форникатус с крючком ункус гиппокамп, хиппокампус и еще некоторые пограничные с ним образования. Зрительный нерв, вторая пара, по функции чувствительный, состоит из нервных волокон, являющихся центральными отростками так называемых ганглиозных нервных клеток сетчатой оболочки глазного яблока. Из глазницы через зрительный канал Нерв проходит в полость черепа, где сразу образует частичный перекрест с нервом противоположной стороны и продолжается зрительный тракт. В связи с тем, что на противоположную сторону переходит только медиальная половина нерва, правый зрительный тракт содержит нервные волокна от правых половин, а левый тракт от левых половин сетчатой оболочки обоих глазных яблок. Зрительные тракты подходят к подкорковым зрительным центрам, ядрам верхних холмиков крыши среднего мозга, латеральных коленчатых тел и подушек таламуса. Ядра верхних холмиков связаны с ядрами глазодвигательного нерва, через них осуществляется зрачковый рефлекс, и с ядрами передних рогов спинного мозга осуществляется ориентировочный рефлекс на внезапные световые раздражения. От ядер латеральных коленчатых тел и подушек таламуса нервные волокна в составе белого вещества полушарий следуют в кору затылочных долей, зрительная чувствительная зона коры. Глазодвигательный нерв третья пара по функции двигательной состоит из двигательных соматических нервных волокон и эферентных парасимпатических нервных волокон. Эти волокна являются аксонами нейронов, составляющих ядра нерва. Различают двигательные ядра и добавочное парасимпатическое ядро. Они находятся в ножке мозга на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга. Нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и делится на две ветви, верхнюю и нижнюю. Двигательные соматические волокна этих ветвей иннервируют верхнюю, медиальную, нижнюю прямые и нижнюю косую мышцы глазного яблока, а также мышцу, поднимающую верхние века, все они поперечно-полосатые. А парасимпатические волокна – мышцу, суживающую зрачок, сфинктер зрачка и ресничную мышцу, обе гладкие – Парасимпатические волокна по пути к мышцам переключаются в ресничном узле, лежащем в заднем отделе глазницы. Блоковый нерв, четвертая пара, по функции двигательной, состоит из нервных волокон, отходящих от нейронов ядра. Конец 356 страницы. Ядро расположено в ножках мозга на уровне нижних холмиков, крыши среднего мозга. Нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока. Тройничный нерв пятая пара по функции смешанной состоит из чувствительных и двигательных нервных волокон. Чувствительные нервные волокна являются периферическими отростками, дендритами нейронов тройничного узла, которые находятся на передней поверхности, каменистой части височной кости, у ее верхушки, между листками твердой оболочки мозга и состоит из чувствительных нервных клеток. Эти отростки, волокна, образуют три ветви нерва. Первая ветвь – глазничный нерв, вторая ветвь – верхнечелесной нерв и третья ветвь – нижний челюстной нерв. Центральные отростки, аксоны, клеток тройничного узла – составляет чувствительный корешок тройничного нерва, идущий в мозг к чувствительным ядрам. У тройничного нерва имеется несколько чувствительных ядер, клетки которых находятся преимущественно в мосту мозга и частично в продолговатом мозге, в верхних шейных сегментах спинного мозга и в ножках головного мозга. От чувствительных ядер тройничного нерва нервные волокна идут в таламус. Соответствующие нейроны таламуса связаны посредством отходящих от них нервных волокон с нижним отделом позади центральной извилины. Двигательные волокна тройничного нерва являются отростками-аксонами нейронов его двигательного ядра, находящегося в мосту. Эти отростки волокна по выходе из мозга образуют двигательный корешок тройничного нерва, который присоединяется к его третьей ветви нижнечелюстному нерву. Глазничный нерв Опталмукус или первый ветвь тройничного нерва, по функции чувствительной. Отойдя от тройничного узла, он идет к верхней глазничной щели и через нее проникает в глазницу, где делится на несколько ветвей. Конец 357 страницы. Они иннервируют кожу лба и верхнего века, конъюнктиву верхнего века и оболочки глазного яблока, в том числе роговицу, слизистую оболочку лобной и клиновидной пазух и части ячеек решетчатой кости, а также часть твердой оболочки головного мозга. Самая крупная ветвь глазничного нерва называется лобным нервом. Верхнечелесной нерв n Максиларис или вторая ветвь тройничного нерва по функции чувствительной следует из полости черепа через круглое отверстие в крылонебную ямку, где делится на несколько ветвей. Самая крупная ветвь называется подглазничным нервом. Он следует по одноименному каналу верхней челюсти и выходит на лицо в области клыковой ямки через подглазничное отверстие. Конец 358-й страницы. Область иннервации верхнечерестного нерва, кожа среднего отдела лица, верхней губы нижнего века, скуловой области наружного носа, слизистая оболочка верхней губы, верхней десны, полости носа, неба, верхней челюстной пазухи и части ячеек решетчатой кости, верхние зубы и часть твердой оболочки головного мозга. Нижний челюстной нерв, N mandibularis, или третий ветвь страничного нерва, по функции смешанной. Из полости черепа через овальное отверстие проходит в подвесочную ямку, где делится на ряд ветвей. Чувствительные ветви иннервируют кожу нижней губы, подбородка и височной области. Слизистую оболочку нижней губы, нижней десны, щеки, целый и кончика языка, нижние зубы, часть твердой оболочки мозга. Двигательные ветви нижнечелюстного нерва иннервируют все жевательные мышцы, мышцу, натягивающую небную занавеску, челюстно-подъязычную мышцу и переднее брюшко двубрюшной мышцы. В самые крупные ветви нижнечелюстного нерва – язычный нерв – Чувствительный идет к языку. И нижний альвеолярный нерв. Чувствительный проходит в канал нижней челюсти. Отводящий нерв, шестая пара, по функции двигательной, состоит из нервных волокон, отходящих от ядра нерва, расположенного в мосту, выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу, и иннервирует латеральную, наружную, прямую мышцу глазного яблока. Лицевой нерв, седьмая пара, по функции смешанный, включает двигательные соматические волокна, секреторные парасимпатические волокна и чувствительные вкусовые волокна. Двигательные волокна отходят от ядра лицевого нерва, находящегося в мосту. Секреторные парасимпатические – и чувствительные вкусовые волокна входят в состав промежуточного нерва N-intermedius, который имеет парасимпатическое и чувствительные ядра в мосту и выходит из мозга рядом с лицевым нервом. Оба нерва, и лицевой, и промежуточный, следуют во внутренний слуховой проход, в котором промежуточный нерв входит в состав лицевого. После этого лицевой нерв проникает в одноименный канал, расположенный в каменистой части височной кости. В канале он отдает несколько ветвей – большой каменистый нерв, барабанную струну и другие. Большой каменистый нерв содержит секреторные парасимпатические волокна для слезной железы. Барабанная струна хорда тумпани проходит через барабанную полость и, покинув ее, присоединяется к язычному нерву из третьей ветви тройничного нерва. Она содержит вкусовые волокна для вкусовых сосочков верхушки, кончика и тела языка и секреторные парасимпатические волокна к челюстной и подъязычной слюнным железам. Отдав свои ветви в канале, лицевой нерв выходит из него через... Шила сосцевидные отверстие вступает в толщу около ушной железы, где делятся на конечные ветви двигательные по функции. Они иннервируют все мимические мышцы лица и часть мышцы шеи, подкожную мышцу шеи, заднее брюшко двубрюшной мышцы и другие. Конец 359 страницы. Предвертый улитковый нерв, восьмая пара, По функции чувствительной включает две части или корешка. Улитковую для звука воспринимающего органа, спиральный орган, и преддверную для вестибулярного аппарата орган равновесия. Каждая часть имеет нервный узел из чувствительных нейронов, расположенный в каменистой части височной кости, вблизи внутреннего уха. Улитковая часть – улитковый нерв, Состоит из центральных отростков клеток спирального узла. Периферические отростки этих клеток заканчиваются на рецепторных клетках спирального органа в улитке внутреннего уха. Предверная часть, предверный нерв представляет собой пучок центральных отростков клеток узла преддверия. Периферические отростки этих клеток подходят к рецепторным клеткам вестибулярного аппарата в мешочке, маточки и ампулах полукружных протоков внутреннего уха. Обе части, и улитковая, и предверная, от внутреннего уха следуют рядом по внутреннему слуховому проходу в мост мозга, где находятся их ядра. Ядра улитковой части нерва связаны с подкорковыми слуховыми центрами, ядрами нижних холмиков крыши среднего мозга и медиальных коленчатых тел. От этих ядер нервные волокна идут к средней части верхней височной извилины, слуховая зона коры. Ядра нижних холмиков связаны также с ядрами передних рогов спинного мозга. Осуществляются ориентировочные рефлексы на внезапные звуковые раздражения. Ядра преддверной части восьмой пары черепных нервов связаны с мозжечком. Языкоглоточный нерв девятая пара, По функции смешанной включают чувствительные общие вкусовые волокна, двигательные соматические волокна и секреторные парасимпатические волокна. Чувствительные общие волокна иннервируют слизистую оболочку корня языка, глотки и барабанной полости. Вкусовые волокна – вкусовые сосочки корня языка. Чувствительная часть языкоглоточного нерва имеет два нервных узла – расположенных в области яремного отверстия черепа. Двигательные волокна этого нерва иннервируют одну мышцу глотки, шило-глоточную, а секреторные – парасимпатические волокна, околоушную слюнную железу. Ядра языка глоточного нерва – чувствительные, двигательные и парасимпатическое секреторное – находятся в подолговатом мозге, Некоторые из них общие с блуждающим нервом. Десятая пара. Нерв выходит из черепа через еремное отверстие, спускается вниз и кпереди по направлению к корню языка и делится на своей ветви к соответствующим органам. Язык, глотка, барабанная полость. Блуждающий нерв. Десятая пара. По функции смешанной состоит из чувствительных, двигательных, соматических и эферентных парасимпатических нервных волокон. Чувствительные волокна разветвляются в различных внутренних органах, где имеют чувствительные нервные окончания. Висцеро-рецепторы. Конец 360 страницы. Одна из чувствительных ветвей блуждающего нерва — нерв депрессор (n. depressor). Заканчивается рецепторами в дуге аорты и играет важную роль в регуляции кровяного давления. Сравнительно тонкие чувствительные ветви блуждающего нерва иннервируют часть твердой оболочки головного мозга и небольшой участок кожи в наружном слуховом проходе. Чувствительная часть нерва имеет два узла, расположенные в еремном отверстии черепа. Двигательные соматические волокна блуждающего нерва Иннервирует поперечно-полосатые мышцы глотки, мышцы мягкого неба, за исключением мышцы, натягивающей небную занавеску, и мышцы гортани. Парасимпатические эферентные волокна могут быть подразделены на парасимпатические двигательные и парасимпатические секреторные волокна. Они иннервируют сердечную мышцу, гладкие мышцы и железы всех внутренних органов грудной полости и полости живота, за исключением сигмовидной кишки и органов малого таза. Блуждающий нерв самый крупный из черепных нервов и отдает многочисленные ветви. Ядра нерва чувствительная, двигательное и вегетативное, парасимпатическое. Находится в продолговатом мозге. Нерв выходит из полости черепа через геремное отверстие. На шее лежит рядом с внутренней еремной веной из внутренней, а затем с общей сонной артерией. В грудной полости подходит к пищеводу. Левый нерв проходит по передней, а правый по задней его поверхности. И вместе с ним через диафрагму проникает в брюшную полость. В соответствии с местоположением в блуждающем нерве различают головной, шейный, грудной и брюшной отделы. От головного отдела отходят веточки к твердой оболочке мозга и к участку кожи наружного слухового прохода. От шейного отдела отходят глоточные ветви, глотки и мышцы мягкого неба, верхний гортанный нерв и возвратный нерв, иннервируют мышцы и слизистую оболочки гортани, верхние сердечные ветви и нерв-депрессор. От грудного отдела отходят нижние сердечные ветви, трахиальные ветви, бронхиальные ветви к бронхам и легким и ветви к пищеводу. От брюшного отдела отходят ветви, участвующие в образовании нервных сплетений, иннервирующий желудок, тонкую кишку, толстую кишку, от начала до сигмовидной кишки, печень, поджелудочную железу, селезенку, почки и семенники, у женщин яичники. Эти сплетения находятся вокруг соответствующих артерий. Блуждающий нерв по составу волокон и области иннервации является главным парасимпатическим нервом. Добавочный нерв, одиннадцатая пара, по функции двигательный, состоит из нервных волокон, отходящих от нейронов двигательных ядер. Эти ядра расположены в продолговатом мозге и первом шейном сегменте спинного мозга. Нерв выходит из полости черепа через еремные отверстия на шею и нервирует грудина, ключично-сосцевидную мышцу и трапециевидную мышцу. Конец 362 страницы. Подъязычный нерв, 12-я пара, по функции двигательной, представлен нервными волокнами, отходящими от нейронов двигательного ядра. Это ядро находится в продолговатом мозге. Нерв выходит из полости черепа через канал подъязычного нерва в затылочной кости, следует, описывая дугу, к языку, снизу, и делится на ветви, иннервирующие все мышцы языка и подбородочно-подъязычную мышцу. Одна из ветвей подъязычного нерва, нисходящая ветвь, образует вместе с ветвями первого-третьего шейных нервов так называемую шейную петлю, анса кервикалис. Ветви этой петли за счет волокон из шейных спинномозговых нервов иннервируют мышцы шеи, лежащие ниже подъязычной кости.